Лучшая практика номер 41. Структурированно анализируйте эффективность. Легко увлечься торговлей и подготовкой к ней, если не успеть проанализировать результаты и не извлечь из них уроки. Все успешные финансовые управляющие, с которыми я работал, имели структурированные процессы. Предварительный просмотр рынков, наблюдение за ними в часы торговли и анализ в конце дня и недели. Предварительный просмотр помогает трейдерам подготовиться и действовать строго по плану. Обзор в конце торгового дня – отстраниться от своих решений и взглянуть на них с точки зрения коуча, превращая работу в осознанную практику. Эффективная лучшая практика – это структурированный анализ результатов торговли и действий во время нее. Один из примеров приводит Райан Уорч, директор компании Watch Capital. Мне удобно принимать решения, опираясь на общую картину. Легко запутаться в повседневных задачах, поэтому я ставлю себе цели на месяц, а в его конце анализирую все сделки. Именно тогда начинается настоящая работа. Я оцениваю каждую сделку, чтобы понять, что сработало, каким образом и почему. Особенно важно выяснить, что именно принесло прибыль. Только потом я формирую цели на следующий месяц. Иногда на рынке случаются прорывы, иногда возвраты к средним значениям или откаты. Единственный способ это увидеть – подробный ежемесячный разбор. Такая связка действий и обратной связи помогает адаптироваться к меняющимся рынкам. В ходе анализа я задаю себе вопросы. Что отличало успешные сделки от убыточных? Можно ли выявить закономерности? Я записываю все, что важно для корректировки стратегии. Этот цикл делает меня лучшим трейдером и помогает быстрее анализировать информацию на рынках во время сделок. Некоторые количественные примеры. Процент выигрышных сделок по сравнению с убыточными, средняя прибыль по сравнению с потерями, процент капитала, которым я рисковал, процентное соотношение прибыли и потерь капитала и прочее. С качественной точки зрения, что стало причиной изменения позиций? Неожиданность, повышение или понижение. Какой была рыночная обстановка? Повлияли ли на результат внешние факторы, геополитические события, изменения в денежно-кредитной политике и так далее? Ключевой вывод. Чтобы достичь лучших результатов, важно структурировать обучение. Райан анализирует как рыночную ситуацию, так и свои сделки. Он понимает, какие из них работают, а какие нет. Это глубокое знание рынка помогает ему принимать обоснованные решения в будущем. Больше рисковать в благоприятных условиях и меньше в ситуации неопределенности. Структурированный обзор – это одновременно инструмент для изучения рынка и мощный способ повысить эффективность вашей торговли.